Глава седьмая. Приготовление. «Да что же это такое? Не выходит!» «Я определенно где-то ошибся. Мой метод не работает. Однако шиежу понятно, что залезть в невидимый карман можно лишь с помощью энергии Зуртейна. Я как-то неправильно ее использую?» «Должно быть!» Поморщившись, я уселся на траву, задумался, а затем и вовсе растянулся, положив руки под голову. Инвентарь, с одной стороны, является признаком игрового мира, с другой же, это всего лишь магия пространства, верно? Вещи где-то лежат в подпространстве, в складке между разными мирами, так почему же тогда я не могу их достать? Видимо, из-за того, что эта конкретная складка пропитана игровыми условностями. Иными словами, если бы прятал свое добро раньше с помощью магии пространства, мне было бы сейчас проще. Однако же я пользовался игровым инвентарем, и к этой игровой цифровой части мира ныне доступа не имею. В общем, разная природа двух возможных магий пространства, условно-общая и условно-игровая. Только вот от моих размышлений мне ни горячо, ни холодно. Это все схоластика, которая никак не поможет мне получить свои вещицы». «Мои вещицы? Хм, а ведь вот в этом уже, возможно, что-то есть». Я сильно прикипел к трешуле убийцы Дагона, уже и не счесть, сколько врагов я одолел с ее помощью, сколько раз использовал свои умения, прогоняя через древко энергию. По сути, в ней должна быть крохотная частичка меня. Прикрыв глаза, я попытался вспомнить все те ощущения, что чувствовал, когда держал в руках трешулу. В голове что-то щелкнуло, а где-то вдали или или, может быть, близко, где-то справа или слева, я смог ощутить отголосок самого себя. Потянулся к нему точно так же, как тянусь к энергии мира, и... Я физически ощутил прохладное древко и вес своего оружия. Получилось! В громадной агроицкой руке я держал свой трезубец. Он ничуть не изменился, и теперь на фоне моих новых конечностей смотрелся довольно мелко. «Что это?» — предельно четко спросил я и, конечно же, не увидел никаких описаний. А вот следующий мой эксперимент увенчался успехом. Едва я направил в древко свою энергию, оружие стало увеличиваться в размерах. Через несколько секунд трешула вымахала практически до трех метров и теперь идеально подходила моему новому телу. «Хы!» — одобрительно протянул я. Около пары часов я потратил на освоение инвентаря. В результате смог достать на свет Божий оберег праведности и три алтаря. Все. Больше ни один предмет не пропитался моей энергией настолько, чтобы я смог ощутить его в складках пространства. Интереса ради попробовал убрать трезубец обратно, но ничего не вышло. Впрочем, я не слишком-то расстроился». «Ни оберег, ни алтари для меня никак не определялись. Похоже, из игровых условностей мне сейчас доступно лишь одно — видеть идентификационные подписи живых существ. Зато я в состоянии чувствовать» чувствовать, что оберег наполнен своей собственной энергией, и мне кажется, я смогу в любой момент его активировать. Нет, не кажется, я уверен в этом, а значит, не буду активировать артефакт на тренировке. Кто знает, вдруг я прямо сегодня лоб в лоб столкнусь с каким-нибудь враждебно настроенным богом, а оберег праведности еще не перезарядится. Ну а что до алтарей? Вот где странность. Сейчас они все выглядят одинаково, серые бруски. Причем этот оттенок серого отличается от того, что имел алтарь сумрака, и все деревяшки пусты. Интереса ради, я начал вкачивать в один из брусков свою энергию, наполнил его едва ли на треть, однако сам практически выдохся. Вновь растянулся на траве. Хотелось есть, ведь я не подкрепился перед выходом, сломя голову, бросившись скорее познавать себя. Немного отдохнув, принялся пробовать различные способы управления энергией. Что-то получалось, а что-то нет, но время тратилось с неимоверной скоростью, так что я и заметить не успел, как начало темнеть. — Вождь возвращается! Глядите, вождь! — встречали меня агроиды. Поприветствовав племя, я направился к дому Нургии тому самому, где не так давно я в другом теле ночевал с уной. «Папочка, папочка, с возвращением!» — кинулась мне на шею девочка-агроидка. «Как я рада тебя видеть!» «Мурия, говори спокойнее, как и положено дочери вождя!» — строго произнесла появившаяся следом за ней Нургия и улыбнулась мне. «Все четверо встречали меня на первом этаже. Я пробежал со взглядом по членам семьи». Старший сын, крепкий агроид-подросток Рэрх, имел аж 72-й уровень, младший, парнишка по имени Рагр, которого мы спасли от Бергейна, 43-й, ну а дочка – 40-й. Примечательно, что оба сына уже носили подобие брони, а Мурия, как и другие агроидки, была облачена в мантию из шкур. «С возвращением, отец!» – поклонился Рагр, но ну а Рерх лишь сдержанно кивнул. «Да уж, ситуация!» «Я не собираюсь жить, как вождь агроидов Рорх, однако ж наличие у него семьи усложняет дело. Как мне себя вести? Черт возьми, что вообще у агроидов залютые традиции, а? Получается, они держали безумного наследника предыдущего вождя в пещере, а когда его отец умер и Рорх стал официально новым вождем, местные его женили на несчастной девушке-агроидке» и отправляли ее к нему в пещеру, чтобы завести наследников. Каково же было Нургие первое время? Потом-то она явно привыкла и даже умудрилась проникнуться к супругу теплыми чувствами. Что-то не в ту степь меня понесло. «Рад вас видеть, дети мои!» — проговорил я и повернулся к Нургие. «Все готово к отбытию?» «Да, вождь!» Даже в тесном семейном кругу она называет меня по титулу. «Желаешь ли перекусить, мой вождь, или же отдохнуть перед отбытием?» «Давайте поужинаем», — ответил я. «Хорошо, вождь, но перед этим прошу примерь доспех. Я велела подготовить для тебя лучший. Хоть я и не видел описания элементов брони, чувствовал их энергетический фон. Не скажу, что на полу передо мной лежали мощные артефакты, однако и безделушками их не назвать». Нургия помогла мне облачиться в доспехи, мгновенно изменившие свой размер, чтобы идеально сесть по телу. Что можно сказать о моей обновке? Комплект выполнен из кожи, местами усилен металлическими пластинами, движение не сковывает, закрывает практически все тело. Учитывая, что я не знаю, есть ли у меня вообще бар ХП, в доспехах чувствую себя гораздо увереннее. Закончив с переодеваниями, вместе с семьей приступил к трапезе. Подкрепился знатно, от пуза наелся мясом, закусывая его жестким хлебом из зеленоватой муки и запивая агроицкими настойками. За столом по большей части сидели молча, лишь пару раз Мурия и рагор пытались завести разговор, спрашивая, действительно ли нам стоит уходить, и что ждет нас в дальнейшем. Однако ж мне даже не приходилось отвечать, Нургия делала это за меня. «Ну, а наследник вождя не проронил ни звука и глядел на меня букой. Интересно, он уже успел мысленно возглавить племя, и возвращение папочки стало для парня отвратительной неожиданностью?» «Ну хорошо, дети, идите на улицу и помогите племени», сказала Нургия, когда мы закончили с трапезой. «Да все и сами прекрасно справятся, мам!» беззаботно улыбнулся в ответ младший сын. «Идите!» Тверже повторила матерь племени. Долг семьи вождя помогать остальным. Ну, мам, мы хотим, начал было парень, однако сестра взяла его за руку и потащила к выходу. Рагор, Рерх, идемте. Маме и папе нужно поговорить, мягко произнесла она. Ну, я тоже хочу поговорить с отцом, не унимался Рагор. Эх, а сперва он показался мне очень сообразительным. Маме нужнее, отрезала девочка. В итоге, через минуту мы остались с Нургией наедине, а Груидка отвела взгляд, не решаясь нарушить тишину. «Ты что-то хочешь у меня спросить?» — начал я. «Да, вождь», — неуверенно проговорила она. «Слушаю». «Скажи, что ты теперь намереваешься делать, вождь?» «Поведу племя на восток. Это я понимаю», — быстро проговорила Нургия. «Я имею в виду, как в целом жить» к чему стремиться, что... что с нами будет, вождь?» Она серьезно посмотрела мне в глаза. Я спокойно выдержал ее взгляд и ответил вопросом на вопрос. «Ты ведь чувствуешь, кто я?» Она опешила и удивленно заморгала, затем, мотнув головой, выпалила. «Ты наш вождь!» «А еще... ты...» Неуверенно протянула она, но, вскинув голову, с жаром выпалила. «Ты мой муж и отец моих детей!» А вот тут я взял небольшую паузу. По мне так слишком рано начался этот разговор. Конечно, мне нужно объясниться с Нургией, но сделать это предельно корректно. Не хватало еще, чтобы она взбрыкнула или же, наоборот, ушла в глубокую депрессию. Оба варианта развития событий сами по себе отвратительные, а на фоне исхода в новые земли отвратительнее в тройне И тем не менее, я рад, что мы можем поговорить. Мне не хочется обманывать эту добрую, хоть и очень пылкую женщину. И уж, конечно, я не желаю в полной мере исполнять роль ее мужа. Хотя мое тело, как мне кажется, не против, но я пока полностью держу под замком эти физические потуги. Если подумать, пока я не найду способ превращаться в человека, мне нельзя слишком сильно веселиться на праздниках, а то от избытка алкоголя в крови падут все моральные запреты. С другой стороны, если подумать еще шире, то почему бы и нет, почему бы не принять самого себя и... Ну уж, нет-нет-нет, я человек, и спать буду только с человеческими женщинами. «Вождь, с тобой все в порядке?» Обеспокоенно спросила Нургия, когда я отчаянно замотал головой, пытаясь через уши вытрясти страшные мысли. «Давай на чистоту решительно произнес я, впившись взглядом в свою собеседницу. «Я положительно отношусь ко всем агроидам и приложу максимум усилий, чтобы помочь им выжить в это суровое время». «Как и подобает вождю», — тут же кивнула Нургия. «Но», — выставив перед собой руку, проговорил я, — «Но я не твой муж. Я не испытываю к тебе любви, которую должен испытывать муж к жене. Я не испытываю отеческой любви к нашим детям. С сегодняшнего дня тебе впору считать меня другим агроидом, практически незнакомым тебе». ну пробормотала она, сделав такое страдальческое лицо, что на пару мгновений я почувствовал себя последней сволочью. «Но ведь я знаю тебя!» «Я чувствую в тебе что-то знакомое, не могу понять, что, но...» «Ты можешь считать меня другом, чему я буду очень рад, ведь сам я тоже считаю тебя своим другом, однако не более того». «Когда все закончится, когда в не наступят мирные и счастливые деньки, я официально откажусь от титула вождя и передам всю полноту власти Рерху. Сам же уйду из племени, и ты сможешь найти себе нового мужа, того, кто будет любить тебя так сильно, как ты заслуживаешь». «Как-то чересчур ванильно вышло. Надеюсь, агроидка не расплачется». «Бамс!» Тяжелый кулак врезался мне в челюсть, голова откинулась, однако я устоял на ногах. «Бамс! Бамс!» Еще два хука справа и слева. Ну, что поделать, заслужил. «Фух! Полегчало!» Выдохнула нургия и демонстративно размяла шею, а затем запястье. «Чем дольше стою рядом с тобой, чем больше тебя слушаю, тем сильнее убеждаюсь, что ты действительно не мой муж. Мне кажется, я поняла, кто ты». «Проклятые древние!» Я не стал рассказывать ей, что древние тут абсолютно ни при чем, вместо этого произнес, «Мне нужна была помощь, и Рорх был для меня единственным вариантом. Ну а я был единственным вариантом для него послужить своему племени как вождь, а не только как безумец и отец будущего вождя. Если бы мы не объединились, я бы просто-напросто исчез, а безумного Рорха убили бы последователи Рюгуса, когда ворвались бы в поселение». «Довольно». Нургия приложила палец к моим губам. «Не нужно оправдываться, вождь. Я все поняла, не маленькая. Я уважаю тебя, вождь, и благодарна тебе, как ты знаешь. Благодарна и древним, будь они неладны». Она убрала палец и усмехнулась. Лицо матери племени выражало странную теплую грусть. А Гроидка была немного опечалена и в то же время рада. «Удивительно...» Однако ж, пожалуй, это лучший вариант развития событий. Меня приняли и, надеюсь, поняли». Внезапно Нургия напряглась и на несколько секунд замерла, будто прислушивалась к чему-то. «Со мной связался древний», — стремительно проговорила она, вновь уставившись на меня. «На наших дозорных напали, рюгусовские прихвостни уже близко».